Глава двадцать шестая. Прохлаждайтесь. Услышав нервный с явной хрипотцой голос магистра Амбраза, я не могла сдержать тяжелого вздоха. Ох и весёленькая нас ждет пора. Без ректора Юстас Амбраз и заставшихся преподавателей веревки будет ведь. «Мисс Айронвуд, мисс Риерс», — Протянул магистр, обращаясь к нам с ю. «Вы закончили разбирать стравы для зелий и подготавливать лазарет, как велела вам Кассель?» «Лазарет полностью готов к нашествию раненых, магистр», — отрапортовала я бодрым голосом. «С травами мы тоже почти разобрались». «Почти?» — бровь преподавателя взлетела вверх. «Мисс Риарс, почти. Это не результат. Живо за работу. Нам нужны готовые снадобья, а не куча немытых корешков». «Да, магистр?» — хором отозвались мы с Ю? И почти бегом покинули причал. На самом деле, травы я вчера почти все разобрала. Осталось рассортировать лишь пару последних поддонов с листьями душистого перца. Ю сказала, что вполне справится сама. Так что я решила провести время в тишине архива. Без ректора Академия казалась мне пустой и безжизненной. Кара Кассель наполняла ее какой-то своей энергией. А вот отсутствие адмирала меня, наоборот, радовало. По крайней мере, мне больше не казалось, что за каждым шагом следят строгие голубые глаза. Однако все мои мысли сейчас были сосредоточены на Маркусе, на том, что произошло вчера. Он меня почувствовал, но как? Внезапно захотелось провести эксперимент, найти Маркуса прямо сейчас и посмотреть на его реакцию, когда я приближусь. Долго искать не пришлось. Я столкнулась с ним в коридоре, ведущем в столовую. Маркус шел навстречу. Его волосы слегка растрепались, а под глазами залегли темные круги, словно он всю ночь не спал. Я затаила дыхание, приготовившись, и... Ничего. Абсолютно никакой реакции. Дракон смотрел, словно сквозь меня. «Доброе утро!» — буркнул он, проходя мимо. «Доброе!» — тихо ответила я. От сердца тут же отлегло. Не знаю, что произошло вчера ночью, но сегодня все как обычно. Или он просто играет со мной? «Вы меня обманули!» Неожиданно бросил дракон. Я обернулась, взглянув на Маркуса через плечо. «И в чем же?» «Девушка, та, о которой я спрашивал. Она здесь, на острове». «Не знаю ни о каких девушках», — отрезала я. «На складе, где вы сушите свои травы». Маркус сделал шаг ближе, и я почувствовала запах моря. «Кого вы там прячете?» Дракон хищно прищурился, и я почувствовала, как у меня начинают загораться щеки. Еще немного, и мое прикрытие рассыплется на тысячи крошечных осколков. А это он еще не разговаривал с другими преподавателями. Что, если он решит допросить Амбраза? Тот без совести совестью укажет на меня. Все-таки плохая была идея с личиной. Нужно было отправиться на материк, спрятаться в гуще людей, раствориться в лабиринте городских улиц хотя и этого у меня бы не вышло. Адмирал Росби запретил преподавателям покидать остров. Как ни крути, но я сама себя загнала в ловушку. Нужно как-то выкручиваться. Можете сходить посмотреть. Буднично предложила дракона. Я только что оттуда. Никого там нет. А если бы и были, то... Я развела руками, изображая недоумение. Выходит, у нас в академии прячется самая настоящая преступница. «Почему же сразу преступница?» Опешил Маркус, словно не ожидая такого поворота. «Потому что без разрешения на острове находиться нельзя. Гесарская академия — это вам не курорт». Бросила я тоном, каким любил отчитывать всех и вся магистр Амброс. «Если не хотите доставить своей девушке проблем, советую помалкивать». «Спасибо за предупреждение», — произнес дракон, но я не поняла, поверил он мне или нет. «Знаете...» Я решила попробовать сменить тему, чтобы отвлечь его. В академии и без всяких девушек полно проблем. «Флот доставил вам проблемы?» Бровь Маркуса взлетела вверх. «Расскажите. Я, как заместитель адмирала, постараюсь их решить. Может, вам нужна помощь? Пока мой корабль не подготовили, я и мои люди в вашем распоряжении». «Какой благородный!» Промелькнула в голове язвительная мысль и мое воображение услужливо стало рисовать картины вот бравый контрадмирал с таким важным видом отдающий приказы стоит по колено в картофельных очистках пытаясь управляться с ножом или еще лучше сражается с зарослями сорняков в оранжерее представила как он хмурит брови пытаясь вспомнить каким зельем лучше изводить особо наглый чертополох обычно эту незавидную работу отрабатывали провинившиеся студенты академии но чтобы дракон Да еще контр-адмирал! Вот уж зрелище не для слабонервных. Жаль, все это лишь фантазии. В реальности Маркус просто пошлет своих матросов и на чистку картошки, и на прополку сорняков. Или еще проще, используют магию. Хотя нет, про магию я забыла. Ему же запретили ей пользоваться. Верните нашего ректора. С тяжелым вздохом ответила я. Женщинам не место на военном корабле. «С этим я, пожалуй, соглашусь». Он отступил на шаг и оперся спиной о стену, словно на него внезапно нахлынула усталость. «Так почему она?» — продолжила я. «Неужели вы не нашли целителей?» «К сожалению, время не на нашей стороне», — тихо ответил дракон. «С утра мы получили донесение, что границы территориальных вод были нарушены. Если так, я деловито уперла руки в бока» то почему вы не отплыли вместе с остальными? Целый дракон опрохлаждается на острове». Маркус нахмурился. Черты лица заострились, от чего на его подбородке появилась глубокая ямочка. Когда мужчина оттолкнулся от стены, я невольно задержала дыхание. Он двигался как-то неуверенно. Нога. У него ведь что-то не так с ногой. Поэтому Маркус шаркает. Правда, не всегда, лишь в тех случаях, когда поблизости никого нет. Когда... Никто не видит его слабости. «Вы больны?» Голос мой непроизвольно дрогнул. Маркус нахмурился еще больше, когда заметил, что я смотрю на его ногу. «Со мной все в полном порядке», — отрезал он. «Вы не обо мне должны думать. И не переживайте, скоро и мой корабль отправится в плавание. Думаю, уже завтра. Так что, если вам ничего не нужно...» Маркус коротко поклонился. «То я, пожалуй, пойду». «Как вам будет угодно». Пожала я плечами и тут же свернула за угол, словно мне было все равно. Однако любопытство разъедало меня изнутри. Дождавшись, когда Маркус окажется подальше, я осторожно выглянула из-за угла. Он шел уверенной походкой, но все же было видно, что Маркус прихрамывает. Не сильно, но заметно для того, кто знает, на что обращать внимание. Что же с ним случилось? И почему он так упорно скрывает свою боль? Дракон не может показывать свои слабости, глупости. Как по мне, это просто гордость. Если что-то болит, нужно пройти лечение. Так, я помотала головой, пытаясь отогнать непрошенные мысли. Маркус прав, не о нем я должна думать, а о себе. Завтра он отплывет. Его здесь не будет довольно долго. Так что можно будет выдохнуть и больше не прятаться. Осталось пережить ночь, как знать. Может, именно ночью амулет перестает работать, а Кассель забыла об этом предупредить. Я не была уверена на сто процентов, но рисковать не хотелось. Поэтому, подумав, что ночевать в своей комнате будет не самой лучшей идеей, я последовала в архив, чтобы доделать работу, а после было решено отправиться на нижние этажи академии. Под землей дракон точно меня не почувствует.